Я приехал в Москву вчера, в среду. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеонам, здесь излишество, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать три станции. Лошади расковывались, и неслыханная вещь. Их подковывали на дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. На силу затащился в Москву. Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я пять дней и пять ночей. То-то будет мне гонка. С пятью немецкими актрисами в желтых коцовейках и в черных валях. Каково? Ей-богу, душа моя! Не я с ними кокетничал, они со мною омурились в надежде на лишний билет. Но я отговаривался незнанием немецкого языка и, как маленький Иосиф, вышел чист от искушения. Приехал в Москву, поскакал отыскивать на Щекина, нашел его по-прежнему озабоченным домашними обстоятельствами. Он ездил со мной в баню, обедал у меня, завез меня к князю Вяземскому, Княгиня завезла меня во французский театр, где чуть было не заснул от скуки и усталости. Приехали к Аберу и заснул в 10 часов вечера. Вот тебе и весь мой день. Видел Чаадаева в театре, он звал меня с собою повсюду, но я дремал. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я же все беспокоюсь, на кого покинул я тебя. На Петра, сонного пьяницу, который спит, не проспится, ибо он и пьяница, и дурак. На Арину Кузьминишну, которая с тобою воюет. На Нинилу Ануфриевну, которая тебя грабит. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 22 сентября 1832 года, из Москвы. Заключай с поваром какие хочешь условия. Только бы не был я принужден от обеда в дома ужинать в клубе. У Нащекина проявились два новые лица в числе челядинцев. Актер, игравший вторых любовников, ныне разбитый параличом и совершенно одуревший, и монах, перекрест из жидов, обвешанный веригами, представляющий нам в лицах жидовскую синагогу и рассказывающий нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках. Нащекин говорит ему, «Ходи ко мне всякий день обедать и ужинать, волочись за моей девичьей». Но только не сводничай Акулову. Каков отшельник? Он смешит меня до упаду. Но не понимаю, как можно жить окруженным такой сволочью. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной и 25 сентября 1832 года из Москвы. О Пушкине тогда говорили много. Однажды кто-то сообщил, что он приезжает иногда в грузины слушать цыган. И добавил цыгане и его стихии. Рассказчик, бывший тогда мальчиком, узнал, что Пушкин приехал в знаменитый тогда Глазовский трактир в грузинах слушать цыганское пение. В одиннадцать часов вечера он отправился к трактиру с двумя другими мальчиками посмотреть на Пушкина. Изнутри воевались звуки шумного цыганского пения. Прошел час, другой, и мы, перезябнув, хотели было идти уже домой, как вдруг раздался с лестницы громкий голос полового. «Эй, ямщик, экипаж!» Пока полусонный ямщик взнуздовал тройку, на лестнице показались два господина. Один брюнет невысокого роста с небольшими баками, шинели с капюшоном и шляпой на голове, другой высокий с усами, в какой-то длиннополой бекеше, с замотанным на шее шарфом и тоже в шляпе. Наверху на площадке стояли еще два господина, окруженные цыганами и прислугой, и громко хохотали. Вышедший прежде других господин в шинели, видя, что экипаж еще не подан, спустился с крыльца и пошел вглубь двора. У перил, окаймлявших берег пруда, на котором стояли бани, он остановился и начал смотреть на отражавшуюся в воде луну, деревья и строения. Другой же стоял на крыльце и перебрасывался словами с оставшимися на верхней площадке товарищами. Затем Пушкин сел в коляску, товарищи за ним. Цыгане, окружая экипаж, просили скорее приезжать опять к ним. Прислуга кланялась. Пушкин в ответ кивал им головой. Лошади тронулись. Мартьянов.